Глава 15. Объявление появилось в столовой и в главном корпусе уже в понедельник. Я не сразу поняла, что происходит, когда увидела толпу студентов, собравшуюся у стены. За их спинами почти невозможно было что-то разглядеть, но, движимая любопытством, я подошла вплотную и подпрыгнула раз или два, успев разглядеть белый лист на стене, испещрённый каракулями и яркими заголовками. — Что скажешь, мелкая? — спросил кто-то за спиной. Оглянувшись, увидела старшекурсника Алексея, одного из приятелей Грозы. Лёша стоял, сунув руки в карманы брюк и улыбаясь как-то особенно, ну, будто я ему была искренне симпатична, глядел на меня сверху вниз. «Там объявление?» — только и ответила я. «Ну да». Он перевёл взгляд вперёд. «Соревнование?» — объяснил просто. «Любой может принять участие». «Соревнование?» — удивилась я. Впрочем, это же было нормой для студенческой жизни конкурсы там разные и прочее. Тут студенты начали расходиться, уступая место тем, кто еще не прочел объявление. И я, наконец, смогла пройти вперед и прочитать все, что излагала бумага. Леша встал за спиной, и я невольно поежилась от его присутствия. Стало любопытно, где ходят остальные из этой привилегированной троицы. Но не спрашивать же у почти незнакомого мне парня. А потом он еще решит, будто я заинтересовалась его другом. В объявлении же было сказано, что после зимних праздников и каникул к нам в Академию прибудет спортивная команда из какого-то европейского учебного заведения, полагая тоже магической направленности. Из завтрашнего дня в порядке очереди могут записываться все желающие поучаствовать в межакадемических соревнованиях. Причем соревноваться будут отобранные студенты из каждого курса. Первый курс против первого и так далее, что мне лично показалось вполне честным условием. «Пойдешь?» — спросил Алексей. Я оглянулась. Признаться, зачитавшись, было решило, что старшекурсник уже ушёл. Но нет, он стоял рядом, по-прежнему глядя на меня с каким-то снисходительным интересом. «Я не очень дружна с физической культурой», — проговорила в ответ, решив быть вежливой. «В конце концов, моя неприязнь распространялась только на наглющего грозу, а не на его приятелей. С ними мне сталкиваться вот так лицом к лицу ещё не приходилось». И пока, ну, на первый взгляд, этот Лёша оказался вполне адекватным. «В соревнованиях большую роль играет магическая сила, а не физическая подготовка», — ответил парень. Я пожала плечами. «Пока не могу похвастаться ни тем, ни другим», — проговорила и улыбнулась, когда в толпе разглядело лицо Макса. Он пробрался ко мне, зыркнул на Лёшу и сказал. «Идём, Лада, мы там уже заняли общий столик и ждём тебя», — затем добавил, глядя, как удаляется Алексей. «Меня Данка послала». «Ну, идём». Немного удивлённая его реакция на старшекурсника, сказала я. «Стоило нам выйти из толпы и направиться к раздаче, как парень вдруг сказал. «Ты подальше держись от грозы его дружков». «Что так?» — искренне удивилась я. Лёша показался мне более чем адекватным. «Они не такие, как мы. Держат себя выше и ведут, соответственно», — буркнул молодой колдун. «Я с ними не общаюсь» отозвалась, чувствуя, что этот разговор мне не очень приятен. Но если человек разговаривает со мной, притом вежливо и нормально, я отвечаю ему тем же. Макс что-то фыркнул и, взяв подно, спустил меня вперёд. А ещё спустя пару минут мы направились к длинному угловому столу, где нас ждали остальные ребята из нашей компании. Я кивнула всем, кого не видела, и присела напротив Даны. Рядом устроился Максим. «Все видели объявление?» — спросил Ваня, улыбаясь. «Я, конечно же, пойду попробовать свои силы». «А меня не возьмут», — посетовала Света. «Там тёмных больше любят. Они же посильнее будут». «Конечно, и это нормально. Что могут светлые? Пукнуть бабочками в противника?» «Радугой», — подхватила шутку однокурсника Дана. «От ревербарта будут только тёмные, помяните моё слово», — кивнул Максим, и тут Дана посмотрела на меня. «Пойдёшь?» Я чуть не подавилась ложкой риса. «Я?» «Ну да, соревнования смогут помочь тебе раскрыть свой потенциал», заявила подруга. «Соловей, да и не только он, станут нас тренировать. Но главный плюс даже не в этом». «А в чём?» — не поняла я. «Да, она говорит про экзамены», — сказал важно Ваня. «Все, кто участвует в зимних соревнованиях, получают по всем предметам автомат». «О как!» — изумилась невольно. «Это же все ломанутся записываться». «Ага, да только всех подряд брать не станут». «Им нужны сильные ведьмы и колдуны», — с видом человека, знающего, о чём говорит, сказала Лера. «Так что ты попробуй. В любом случае ничего не потеряешь», — выпалила Дана. «Я вот пойду». «И я», — подхватил Ваня. «И я», — поддержал его строй неровных голосов. Поглядев на оживлённость, царившую не только за нашим столом, я поняла, что не знаю, хочу ли последовать общему примеру. «Вечером подумаю хорошенько, а пока надо поесть» радовало что сегодня занятия у Дихмантьевича не будет. А значит, можно хорошенько утрамбовать живот и не беспокоиться до обеда. И да, у меня до сих пор в сумке лежала шоколадка. Вчера, после разговора с Северским, я напрочь забыла о её наличии, слишком поражённой неприятными новостями, услышанными от Димитра. «Стоит поговорить на эту тему с Фёдором», — подумалось мне, «а значит, сегодня буду пытать домового на добрые советы. Заодно спрошу и про соревнования». Вдруг да что подскажет. А уже завтра решу, что делать. В кабинете Озерова собрались все деканы Академии. Сидя на стульях, они взирали на директора, который, вертя в пальцах ручку с золотым пером, на котором была поздравительная гравировка от коллег, последний мрачно взирал на старшего куратора и в который раз жалел о том, что пошел навстречу Северскому, приняв в стены Академии настолько проблемную новенькую. «Вы же помните события трехлетней давности?» — сказал куратор, стоя посредине кабинета. «Ключи?» — проговорила профессор Рогожина, преподаватель истории тёмной магии у старшекурсников. «Именно!» — бросив на неё быстрый взгляд, Димитр кивнул. «И вы намекаете на то, что наша студентка Кузьмина каким-то образом связана с этой историей?» — уточнил надмен на Озеров. «Косвенно! И сама того не подозревая!» — произнёс Северский. «Не знаю, кто тут ещё не в курсе о той истории...» — проговорила Едвига, бросая взор на куратора. «Но не могу поверить, что наша новенькая студентка как-то с ней связана». «А я не могу понять, чего вы хотите, Северский», — пробубнил директор. «Вы просите защиту для Кузьминой? Так она вполне защищена в стенах нашей академии. Но она не может жить тут постоянно», — ответил холодно куратор. «Так...» — профессор Добрый сложил руки на животе и взглянул на говорившего. «Объясните-ка всё по порядку, чтобы мы поняли степень опасности». «Это лишь его собственные догадки», — произнёс Озеров, мрачно сверкнув глазами и не удержался, чтобы добавить. «Вот не хотел я её брать и был прав». «Погодите возмущаться, господин директор», — вскинула руку Едвига. «Пусть куратор Северский всё нам объяснит». «И начните с азов для тех, кто, говоря языком молодёжи, не в теме», — кивнула профессор Маслова. Озеров было сдвинул брови, но затем, увидев взоры ведущих преподавателей Академии, только рукой махнул, бросив. «Давайте, говорите уже, Димитр Станиславович!» «Хорошо, вернемся к событиям трехлетней давности. Все, полагаю, слышали о ключах?» Куратор обвел взглядом присутствующих, встав так, чтобы ему было видно всех, без исключения. «Все мы знаем легенду, которая и не легенда вовсе. Три ключа. Один принадлежит колдунам» второй темной силе и третий самой тьме. Если объединить эти ключи, то они освободят зло, которое заперто в темнолесье, в гробу на три замка». Собравшиеся переглянулись. Озеров откровенно зевнул, и только Едвига произнесла. «Три года назад темные силы собрали ключи, но они были остановлены колдуном по имени Добрыня и светлой ведьмой Василисой». «Да», — согласился куратор. «И вы хотите заявить нам, что ключи не исчезли?» — уточнил Добрый. Димитр вздохнул. «Я читал отчет Добрыни Волкова. В нем он дотошно описал то, что произошло. Из его слов становится понятно, что два замка были открыты. Но третий уничтожен силой ведьмы Василисы. Получается, что два ключа стали бесполезны, выполнив свою функцию. А третий был расплавлен. Гроб с темным властелином поглотили недра земли. «Именно туда попало и то, что некогда было ведьминским ключом. Я подчеркиваю, и это важно, ведьминским». «Использованы были ключ темной силы и ключ, который хранили колдуны. Третий испорчен. Он более не может причинить зло», — сознанием дела произнесла Едвига. К тому же Василиса — единственная наследница Серафимы. Кроме нее никто не смог бы открыть последний замок, даже если бы ключ был цел. «А вот и нет», — нахмурился Северский. «У Серафимы была родня. Очень дальняя. Она с ними не общалась. Угадайте, кто именно был ее родственницей?» Преподаватели снова переглянулись. «Да, вы правы. Та, сила которой сейчас Влади Кузьминой. Получается...» Северский выдержал паузу, чтобы смысл его слов достиг ушей каждого, кто находился в кабинете. «Получается, что Лада — именно та ведьма, которая сможет открыть заветный замок» поскольку получила чужую силу. «Я не понимаю, к чему вы ведете, господин куратор», произнесла Маслова. «Я говорю о том, что у ведьмы Глафира есть внучка. Именно ей должна была перейти сила старой ведьмы после ее смерти. Но вышло так, уж сам не знаю почему, что старуха передала силу не Веронике, а Ладе Кузьминой, тем самым наделив ее властью над третьим ключом. Я уверен, что Земская будет пытаться отнять эту силу и вернуть ее себе» потому что она или кто-то ещё, возможно, целая организация тёмных, хотят восстановить ключ, и они смогут это сделать», — сказал Димитр. «Но как?» — удивилась Едвига. «Тёмный кузнец. Слышали о таком?» Куратор выразительно изогнул брови. «Тёмные кузнецы давно сгинули», — сказал Озеров. «Это бред, Северский». «Нет, не бред. Тёмный кузнец появился снова и уже несколько лет творит свои тёмные дела». Взглянул на директора Академии куратор. Но почему никто не в курсе? сдвинул брови добрый. Потому что это всего лишь нелепые предположения господина старшего куратора, не удержался озеров. Я был в квартире Земской. Я общался с ней. Она что-то скрывает. Она или они что-то задумали. Я почувствовал в ее ритуальной комнате слишком яркий запах серы. Такой бывает только когда видимо творит опасное, запретное заклинание. Тут же сказал мужчина. «Почему же вы её не задержали?» Удивился Озеров, и несколько из преподавателей поддержали его возмущение, активно закивав головами. «Потому что я пришёл слишком поздно. Я не мог определить, какое именно заклинание использовала Вероника. Но вы уверены в том, что всё вертится вокруг последнего ключа?» Озеров поднялся на ноги и развёл в стороны руки. «Господа, всё это не стоит и выеденного яйца!» Я полагаю, что господин старший куратор излишне эмоционально отнёсся к несуществующей проблеме. У нас нет доказательств, что земская планирует причинить вред студентке Кузьминой. И мы не можем утверждать, что она претендует на её силу. Тогда вы недальновидны, господин директор, и напрасно занимаете своё место. Не выдержал Северский. Девушке грозит опасность. Если её сила вернётся к истинной наследнице Глофиры, то беда будет не лично Кузьминой. Она станет нашей общей». «Так...» — Озеров улыбнулся. «Хватит нас стращать, Димитр. Мы все услышали, все поняли, и давайте теперь расходиться. Я настаиваю на том, чтобы Кузьминой приставили охрану». Не обратив внимания на слова директора, заявил Северский. «Крайне лишние меры», — отмахнулся Озеров. «Я хотел бы сам присматривать за ней в таком случае, но у меня есть проблема», — продолжил куратор. «Она называется работой». «Нет, господа, это уж слишком!» Озеров театрально присел на свое место и подпер лоб кулаком, изображая Роденовского мыслителя. Несколько секунд в кабинете царило молчание, все размышляли. Димитр ждал вердикта. Едвига опустила голову, словно заинтересовавшись узкими носками своих дорогих туфель. Добрый хмурил брови и нервно постукивал пальцами по колену. Наконец старшая яга подняла взор и произнесла. «Как до кон темных, я решила». Озеров услышал ее слова и оживился. «Так вот», — она поднялась со своего места, окинув взором присутствующих. «Я не уверена в опасениях господина куратора, но...» В тишине повисла долгая пауза. Северский различил, как тикают часы на полке в кабинете. И тут ЕГА закончила. «Я хочу перестраховаться. У студентки Кузьминой будет охранник, но кто именно, не скажу». Димитр облегченно вздохнул. «Спасибо», — только и сказал он. «Повторяю, я ни в чём не уверена, но эта студентка слишком нужна моему факультету. А потому пусть будет так, как просите вы». И, закончив, взглянула в глаза куратору. Он кивнул, не удержавшись от улыбки победителя. Пусть даже победа пока была не столь велика, но он немного успокоился, уверенный в том, что Едвига выполнит своё обещание. Она была из тех женщин, кто не бросает слова на ветер и только Озеров демонстративно состроил гримасу, явно недовольный тем, что его слова проигнорировали. Только Северскому было всё равно, что испытывает директор Академии. Главным было то, что Кузьмина будет под охраной. И больше ему пока ничего и не надо. «Что, уже все учебники прочитала?» Призрак выплыл из ниоткуда, явно решив меня напугать. Но не на то напал. Я была уже готова его увидеть». Меня, как человека современного, одно и то же дважды не напугает. Тем более призрак-библиотекарь. «Добрый вечер, Никита Алексеевич!» Решив быть вежливой, я посмотрела на Волконского, который печально вздохнул, или сделал вид, что вздыхает, и проплыл мимо меня к своему рабочему столу. «Итак, первокурсница Кузьмина», — произнес он важно, садясь в кресло, или, точнее, паря над ним так, будто сидит. «Что привело тебя сюда? Какие учебники нужны?» Он щелкнул пальцами, и моя читательская карта тут же появилась, зависнув в воздухе. «У меня особенный интерес», — проговорила, подходя ближе. «Хочу узнать о запретных заклинаниях», — добавила, глядя пристально на Никитку. «Что?» — удивился тот, затем моргнул, но очень живо и по-человечески, и сказал. «Нельзя?» «Как нельзя?» — удивилась я. «Книги на данную тему находятся в закрытом отделе», — пояснил Никита. «Выдаю только по разрешению, подписанному кем-то из преподавательского состава, и только старшим курсом тёмного факультета». «Я тёмная!» парировала громко. «Ты первокурсница, а вам такое знать пока не надо», ответил Волконский и поднялся со стула, уперев руки в боки. Я притихла. Подумала и сказала. «Мне не нужны сами заклинания. Я не собираюсь их использовать, да и не сумею. Я просто хочу знать, что они из себя представляют», сказала честно. «А зачем тебе это?» — прищурил взгляд призрачный князь. «Можно сказать, любопытно. Недавно я была свидетелем того, как одно из запрещенных заклинаний было использовано старшекурсником, и его за это, кажется, наказали». «А-а-а-а», протянул Никитка. «Наслышан. И да, кстати, наказали. Драет этот молодой студент санузлы в общежитии на первом и втором этажах. Еще будет драет до конца второго семестра. Если бы кто у меня спросил... «Я бы придумал наказание менее гуманное, но...» Он демонстративно развёл руками. «Но, может быть, есть какая-то общедоступная энциклопедия, где эти заклинания просто упоминаются? Не будет ведь зла, если я просто прочитаю о них?» Сменив тему, снова спросила я. Никитка задумался. Поднял руку и постучал указательным пальцем по своему гладковыбритому подбородку. Думал он почти минуту, что меня, признаюсь, немного напрягло. Так и хотелось уже плюнуть и растереть, да уйти, несолоно хлебавши, когда Волконский ожил и, взглянув на меня, вдруг предложил. «А давай я помогу тебе, насколько, конечно, смогу, не нарушая правила. А ты мне!» — хитро так улыбнулся. «В чем подвох?» — спросила я, догадываясь, что не все так просто. «Видишь ли, студентка Кузьмина?» — пытался объяснить призрак. «Мне, чтобы книги переставлять с полки на полку, «Нужно тратить очень много энергии, ведь я призрак». А тут прибыло несколько ящиков с новой литературой для вас, студентов. «И мы сделаем так, если ты, конечно, согласишься. Я дам тебе почитать про эти заклинания, а ты поможешь мне расставить книги». Он выдержал паузу и протянул. «Ну как, по рукам? Просто расставить книги?» Я почувствовала, что здесь может быть подвох. Зная немного этого призрака и его любовь к разного рода жутким шуткам, Как напугать приличного человека дайкоты, икоты, я подозревала недоброе. «Нет-нет», — тут же качнул головой Никита, словно догадавшись о том, какие мысли меня посетили в этот миг. «Никакого быловства, обещаю. Просто выгодная взаимопомощь». Тогда-то я и поняла, что вариантов, кажется, нет. Разве только топать к Северскому за разрешением. Но лишний раз дергать куратора не хотелось. Тем более, что все можно было разрешить собственными силами. А ведь я как раз и хотела быть независимой и сильной, этакой прилежной студенткой нового мира. Хорошо. Кивнула, и призрак протянул мне руку, словно для того, чтобы закрепить договор. Я сперва опешила, а потом вспомнила, что он же как-то книги переставляет с места на место. Значит, пожать мои пальцы вполне в состоянии. Так и получилось. Правда, когда мы пожали руки, между нашими пальцами вспыхнула какая-то голубая искорка. Но призрак лишь улыбнулся и произнес. Так, сейчас принесу тебе обещанную книгу, а ты пока присаживайся, у меня тут давно не было гостей. Все почему-то книги берут на руки, мало кто сидит здесь, хотя, как мне кажется, у меня тут вполне уютно. Он поплыл куда-то в темноту. Я присела, оглядевшись, и не удержалась от кривой усмешки, глядя на царивший в помещении полумрак. Да, для книг это самое оно, но для студентов слишком мрачно. Неудивительно, что мало кто задерживается здесь дольше, чем получает книгу. Я сама бы уже сделала ноги, да пришлось ждать возвращения Никиты. Да и книгу мне никто не даст забрать, придется читать здесь. Но вот Волконский вернулся. В его руках был такой себе увесистый фолиантище, что я невольно подивилась физической силе призрака. Никита положил книгу на первый попавшийся стол и велел. «Читай. Раздел пять». Глава двадцать восемь, страница пятьсот девяносто один. И тут же, прежде чем я успела пересесть за стол с книгой, добавил. «И помни про уговор». «У меня свободны выходные», — ответила призрачному библиотекарю. «О!» — он даже улыбнулся. «Вот и отлично. Жду в субботу после обеда». И добавил чуть тише, склонившись к моему лицу. «Дам тебе выспаться. Я же не под какой. Уже сомневаюсь». Буркнула в ответ и открыла книгу. Начав искать в оглавлении нужный раздел и главу. Призрак не обманул. Всё было именно там, где он указал. Но пока Волконский парил в отдалении, делая вид, что рассматривает корешки учебников на соседнем стеллаже, я, окрылённая одной идеей, вспыхнувшей в голове, извлекла из кармана мобильный и, включив камеру, решила запечатлеть нужные страницы, чтобы прочитать всё спокойно, но уже у себя в комнате. «Не получится!» Хихикнул Никитка. А? Что? Фотик вспыхнул, на миг осветив стол и книгу. А затем я перевернула страницу и видела на ней картинку и попыталась запечатлеть и ее, но призрак продолжал уже откровенно ржать. Вы что, я почти обиделась. Глупая первокурсница! Он положил руки на живот, подчеркивая, насколько ему весело. Это магическая книга, и она защищена волшебной силой от копирования и этого. Призрак ткнул пальцем в телефон. «Блин!» — протянула я. «Да-да, придётся читать, Кузьмина!» Фыркнув, я проверила галерею в телефоне. Ну, так, чтобы быть уверенной, что этот князище меня не обманывает. Но, увы, не обманул. Вместо фоток страниц в галерее были лишь засвеченные кадры, которые я сразу удалила. «Ладно», — произнесла, — схитрить не удалось. «Книга же особенная, почти из-за предного фонда Академии», Важно отметил Волконский, а я начала читать. И вот что я вычитала, потратив на чтение 15 минут своей жизни. Не так много, но и узнала мало. Книга поверхностно описывала эти самые запрещенные заклинания. Зато, и это не могло не радовать, в ней было изображение того, как заклинания проявляются на белом свете. Нашла я и то, которое использовал старшекурсник, похожий на медведя. Итак, всего их было четыре. Первая, показавшаяся мне жутковатым, хотя и чуток романтичным, спасибо названию, называлась «Смертельный поцелуй». Насколько я поняла из краткого описания, «тёмная ведьма» или «колдун» могли таким образом выпить жизни своего врага, оппонента, противника, нужное подчеркнуть, до смерти. Но выпить так, что душа несчастного переходила в тело убийцы, делая его сильнее. В общем-то, ещё гадость, хотя на картинке были нарисованы женщина, целующая мужчину. Он откинулся назад, а она придерживала его руками и целовала. Художник изобразил, как из горла и из тела несчастного тянутся светлые нити и переходят в тёмную ведьму, становясь такими же чёрными, как её собственная сила. Второе, то, которое использовал старшекурсник, чем разозлил всех преподов на тренировке, имело название «круговорот тьмы». Ну, тоже как бы звучало любопытно, и, что самое главное, вполне соответствовало названию. С ним мне уже пришлось столкнуться, а судя по описанию в книге, стало понятно, что это самое слабое заклинание с четырех. А вот дальше шло нечто жуткое. На картинке был изображен человек, который как бы двоился, но словно стоял перед зеркалом. При этом художник изобразил жуткое лицо с горящими алыми глазами и оскаленную пастью того, кто стоял первым. Ниже под изображением красовалось и название «Фантом страданий». Описание к нему было лаконичным, а вот предупреждение устрашало. Получалось так, что пока колдун или ведьма, тут без разницы, использует это заклинание, оно одновременно наносит сильный вред оппоненту и выпивает жизненную энергию того, кто его использует. «Фу», — только и сказала я, обратив на себя внимание молчавшего призрака. Никита ухмыльнулся, а я пожала плечами. «Мол, страшно? Да не очень. Скорее, неприятно». Четвертое же заклинание несло в себе смерть. Его использовали только очень сильные волшебники и очень темные. Если светлая ведьма использует это заклинание, ее сила становится темной. Прочитала в книге «Предупреждение». «Мне-то оно не опасно, я сразу стала темной». Заклинание действует на огромную территорию и способно умертвить целый город. При этом колдун или ведьма может черпать силы из тех, кого убивает, принося в жертву тьме. Я поёжилась и закрыла фолиант. «Ну что, начиталась?» — уточнил Волконский, подплыв ко мне с прежней ухмылочкой. «Прониклась? Вдохновилась?» «На первый взгляд, они не такие уж жуткие. но ну, разве что, кроме первого, и, конечно же, четвёртого», — сказала я, глядя, как библиотекарь поднимает со стола книгу, чтобы унести её в тайный отдел. «Они все несут смерть. Особенно в руках сильного хозяина», — произнёс Никита. «Помимо этих заклинаний есть еще несколько запрещенных, но ими часто пользуются, насколько я наслышан. Вызов демона и прочее. В городе за такое по голове не погладят, а вот в деревнях, где отсутствует надзор или нет толкового и сильного куратора, так вполне промышляют темными делишками. Он уплыл, но вернулся довольно быстро. Я не успела подняться и дойти до дверей, находясь в каком-то состоянии отрешенности. Вспомнила круговорот тьмы и вдруг поняла — что Гризли мог вполне убить всех первокурсников из-за своей неопытности. Зачем он только на грозу попёр с этим заклинанием? Дурак, что ли? Да ещё и в присутствии стольких преподов. Нет, гроза, конечно, мог довести любого, но это было нечестно действовать таким грязным, на мой взгляд, способом. «Э, ты куда?» Призрак вылетел вперёд, загородив с собой дверь. «Мне пора, спасибо за книгу», — ответила я. «Мы же договаривались» уточнил Никита, прищурив глаза. «Смотри, обманешь? Больше шагу не сделаешь в мою библиотеку». «Вот еще!» — обиделась я. «Мы же договаривались. А я свое слово держу». Он несколько секунд сканировал меня прозрачными глазами, а затем кивнул и отлетел в сторону, позволяя пройти. «В субботу!» — крикнул вдогонку князь. «После обеда!» «Жду!» «Договорились!» — бросила в ответ и закрыла за собой дверь. Этот день выдался очень богатым на события. Мало того, что я узнала запрещенное заклинание, правда, не совсем поняла, для чего нужны эти знания, так в холле главного корпуса встретилась с тем, кого меньше всего ожидала увидеть. Вампир стоял у окна, прячась в тени, и смотрел, как алое солнце тонет за деревьями, окрасив небо в его, полагаю, любимый кровавый цвет. Я сразу узнала этого кровососа. Сама не знаю почему, но, едва увидев спину мужчины, обтянутую черной коженкой, этот его конский хвост так сердце и пропустило удар. Мысль о том, что нежить явилась по мою душеньку, отмела спустя пару секунд, пока стояла застыв статуей. Оглядевшись, вдруг с раздражением поняла, что, вопреки обыкновению, в здании пусто. По крайней мере, на первом этаже не было замечено никого, кроме этого кусаки. Решив было вернуться назад в библиотеку, я сделала неловкий шаг, и тут же в тишине прозвучало насмешливо ледяное. Но... «И куда собралась? Твой запах я уловил, когда ты ещё была на лестнице внизу». И с этими словами этот комар-переросток плавно развернулся и взглянул на меня, сняв с глаз тёмные очки. «И тебе привет!» Стараясь не поддаться страху, сжавшему ледяной рукой горло, я напомнила себе о том, что нахожусь под защитой Академии. Здесь мне ничего не могло грозить, не так ли? Или могло? «А я так и знал, что встречу тебя здесь!» «Когда-нибудь». Вампир улыбнулся, затем бросил взгляд через плечо на окно, успев увидеть, как быстро сумерки поглотили алый цвет неба, перекрашивая его в скучный серый, и снова повернулся ко мне. Как его называл Дима? Я зачем-то пыталась вспомнить имя вампира, но оно было слишком сложное. Да и слышала я его всего однажды, в момент, когда мне точно было не до имён их запоминания. Мертвый пожиратель кровушки шагнул ко мне. Походка у него была лёгкая. На миг даже показалось, что обладатель завораживающего взгляда и кожанки, так похожий на байкера, не идёт, а летит над полом. Миг, и вот он уже рядом. А у меня под рукой нет ничего этакого, чтобы дать отпор. И северский не поможет. Так что вера в защиту Академии дала приличную такую брешь. Стоило мне заглянуть в глаза вампира, остановившегося в паре шагов от меня. «Значит, куратор подсуетился и тебя приняли в академию», — проговорил вампир, сверкая глазами. «Да, я сделала попытку обойти мужчину. И мне пора. Нет, знаете ли, времени болтать ни о чём». Я храбрилась, обойдя препятствия в виде нежити. Но вампир внезапно переместился и снова оказался у меня на пути, преодолев это настолько быстро, что я едва успела различить размытую тень, мелькнувшую сбоку. И вот мы снова друг напротив друга. Это чудовище усмехалось, показав острые клыки, явно довольны произведённым эффектом. «Интересно, что он вообще здесь делает? И кто впускает сюда таких опасных существ? А ты вообще здесь легально?» — буркнула я и добавила. «Пропустите, а то колдану. «Что?» — он рассмеялся, явно решив, что уж колдонуть я точно не сумею. Не смогла ведь тогда при первой нашей встрече. Но он не в курсе, что мы с Силушкой только начали привыкать друг к другу и что если меня хорошенько напугать, то будет большой бум. Надеюсь, по крайней мере, что будет». Гордо вскинув голову, я сделала очередную попытку обойти вампира, но он, словно играя со мной, снова встал на пути, смеясь. «И что бы ему такого сделать? Жаль, в кармане не спрятан синовый кол или связка вонючего чеснока. Да и бутылочка со святой водой вполне подошла бы. И ведь собиралась такую держать при себе. Да вот не припасла» а то ливанула бы в надменную «ха», <смех> то есть в лицо вампиру, и посмотрела бы, куда подевалась бы его наглющая усмешка. Вампир качнулся ко мне, а я успела ахнуть и уже приготовилась испугаться, когда тишину Холла пронзил спокойный женский голос. «Базиль, что ты там делаешь? Забыл, где мы находимся?» Лицо кровопийца тут же изменилось. Он вытянулся по струнке, как солдат на военной службе и бросил быстрый взгляд на мое плечо, устремив его куда-то вверх. «Нет, госпожа, я все помню. Просто встретил знакомую», ответил он и отпрянул от меня так, словно я ринулась на него в компании Ван Хельсинга, потрясая синовым колом и одновременно распыляя святую воду из распылителя. Даже любопытно стало, кто там такой грозный, что напугал сильного вампира. Не удержавшись, обернулась и подняла взгляд на лестницу на ступенях которой застыла красивая высокая женщина с тёмными, как смоль, глазами и чёрными волосами цвета вороного крыла. Одета она была в длинное алое платье, ноги на высокой шпильке, что делало незнакомку визуально ещё выше, чем было на самом деле. Она была стройна и очень молода. Вот только что-то подсказало мне, что этой дамочке очень много лет. Просто неприлично много. И она явно также была вампиром. А ещё она мне кого-то напоминала, и я поняла, кого именно, только когда этот кто-то спустился вниз и встал рядом с вампиршей. Ну, конечно же, это была она, мать Грозы. Сейчас, когда мать и сын стояли рядом, я поразилась тому, насколько они похожи внешне. «Лада, иди в общежитие», — зачем-то сказал старшекурсник. «А я что, меня дважды просить не надо. Пусть даже просил сам Гроза». Взяв руки в ноги, я проворно развернулась и быстрыми шагами направилась к выходу. На этот раз никто мне дорогу не преграждал. Вот только я отчего-то ощутила чужие взоры на своей спине. Словно гроза, его мать и вампир по имени Базиль следили за мной, как хищники следят за своей жертвой. А потому, вырвавшись на волю, припустила почти бегом по дорожке к общаге, думая о том, почему в академии оказались эти вампиры.